Глава? 26. Я вернулась в свою комнату, словно на автопилоте. Ноги сами собой шли в нужном направлении, а в голове билась только одна мысль. Зачем он так со мной? Наверное, я слишком наивно раздумала, будто Марк познакомит меня со своими друзьями или кем там они ему приходятся. Конечно, были мысли о том, что он не станет этого делать, но меня просто выставили за дверь. К этому я оказалась совершенно не готова. Мне казалось, он дал понять, что между нами все серьезно. Вот глупая. Наверняка он сказал это лишь для того, чтобы я не волновалась и не доставала его вопросами на этот счет. Прикрыв за собой дверь, я дошла до середины комнаты и растерянно замерла на месте, не представляя, что делать дальше. Куда себя деть? Взгляд упал на телефон – Вспомнила, что собиралась позвонить сестре, но желания разговаривать с кем-то сейчас не было. Постояв так с минуту, решила сначала сменить костюм обратно на униформу, но в итоге только яростно зашвырнула всю одежду обратно в шкаф и в одном нижнем белье забралась на постель поверх одеяла. Легла на бок, поджав ноги к груди, уставилась невидящим взглядом в окно. Лежала так довольно долго, «За окном уже начало темнеть. Старалась мыслить трезво, не впадать в уныние, но с каждой минутой обида душила все больше. С чего я вообще взяла, что он будет считаться со мной? С чего взяла, что будет относиться как к равной?» «Чувства к Марку ослепили меня. Неужели я и правда решила, что такой человек, как Варрава, станет выходить с такой девушкой, как я, например, в свет?» знакомить со своими друзьями, ставить в известность о своих планах. Даже сложно себе представить. На губах непроизвольно появилась горькая усмешка. «Возможно, я слишком многого хотела. Любая другая на моем месте была бы счастлива уже просто от того, что такой мужчина обратил на нее внимание. Вот только я так не могу. Мне нужно либо все, либо ничего» быть его любовницей, которую прячут от посторонних глаз, унизительно. Я не стану такое терпеть, уж лучше закончить все это, сегодня же, когда он уложит Вику. Из чего только вдруг он решил укладывать ее сам, за все время, пока я нахожусь здесь, ни разу такого не было. В груди зародилось какое-то тревожное предчувствие, которое нарастало с каждой минутой все больше, в конце концов, Я уже не могла спокойно лежать на кровати, поднялась и принялась ходить по своей комнате из стороны в сторону. Сначала никак не могла понять, что именно меня беспокоит. Совершенно точно дело было уже не только в поведении Марка, но потом, наконец, осознала Вики. Я ведь всегда оставила ее в известность о том, что меня не будет, когда уезжала домой на выходной» и обещала вернуться следующим утром, чтобы девочка была спокойна. А в этот раз я ничего подобного ей не сказала, не предупредила, что спать ее уложит дядя, а меня не будет рядом. Вдруг она расстроится, будет переживать и ждать меня. Когда часы показывали 9, я не выдержала и решила все же заглянуть в комнату своей подопечной, чтобы удостовериться, что у них с Марком все в порядке оделась в ненавистную униформу и прокралась к спальне Вик почти на цыпочках. Бесшумно приоткрыла дверь, заглянула внутрь, и тут меня поджидала совершенно неожиданная картина. В комнате не было Марка, но у кровати Вик сидела Ангелина и читала ей книжку. Первым желанием было войти и поинтересоваться у этой женщины, что здесь происходит, но спустя секунду я передумала – Вик лежала в кроватке тихо, обнимая свою новую куклу и, кажется, была уже близка к тому, чтобы уснуть. В голове закружился просто миллион вопросов. Этой женщине так понравилось общаться с малышкой, что она предложила Марку сама уложить вики спать? Или эта Ангелина никакая не подруга и не родственница Марка, а он просто нашел для своей племянницы новую няню на замену мне? От такого предположения меня буквально обожгло изнутри острой ревностью и обидой. Может, конечно, эта женщина намного опытнее и лучше меня, но если это так, он ведь мог хотя бы поставить меня в известность. Но спустя еще мгновение я выдохнула, осознавая, что эта гипотеза мало похожа на правду. Если бы Ангелина была новой не о ней, зачем ей приходить к работодателю со своим мужем? еще и дарить ребенку куклу. Даже мне известно, что это не педагогично. И тут меня пронзила новой, еще более неприятной догадкой, настолько бредовой, что даже не хотелось рассматривать ее всерьез. Но это все было так... странно. Не успела эта семейная пара приехать в резиденцию, как Марк тут же познакомил их с племянницей. Меня отпустил, а этой женщине позволил почитать ей книжку перед сном. Интуиция била молотом по нервной системе. Все это не просто так. Но рассудок Рьяно отвергал просящееся предположение. Нет, этого просто не может быть. Я бесшумно прикрыла дверь детской, совершенно сбитая с толку, намереваясь сейчас же разыскать Марка и потребовать у него объяснений. Но разыскивать никого не пришлось. Отступив на шаг назад от двери, И, повернувшись, я вздрогнула. Марк стоял прямо за моей спиной, и, судя по напряженному лицу, ему не понравилось, что я подглядывала. Вот только мне в эту минуту почему-то не было никакого дела до его неодобрения. «Что эта женщина делает в комнате Вик?» Холодно поинтересовалась я, глядя ему в глаза. «Иди в свою комнату, Арина». Ровным голосом отозвался он, вызывая во мне просто невероятную волну негодования. «Я никуда не пойду, пока ты мне не скажешь, кто она такая». «Я сказал, иди в свою комнату», — непреклонно повторил Варрава, однако, видя, что я никуда не собираюсь уходить, немного мягче добавил. «Мы поговорим с тобой позже». Пришлось собрать в кулак всю свою волю, чтобы совладать с эмоциями и не возразить ему снова не отрывая взгляда от янтарных глаз, я отступила назад, слишком резко развернулась и быстро зашагала прочь. Следующий час показался мне пыткой. Не знаю, как бы я выдержала, если бы это ожидание продлилось дольше, но, к счастью, ровно в десять дверь моей спальни бесшумно распахнулась и проем загородила высокая фигура хозяина дома. Он прошел в центр комнаты, окинув сосредоточенным взглядом мою фигуру, и я тут же подскочил их с кровати. застыла возле нее неподвижной статуей, чувствуя, как тело превратилось в натянутую струну. Каждый нерв в нем дрожал от напряжения, а воздух едва заходил в легкие. Время, отведенное мне для передышки, не прошло даром. Эмоции поутихли, новые обстоятельства сложились в логическую картину, и в голове уже застыл вопрос – на которые я боялась получить ответ. Однако прежде, чем успела задать его вслух, Марк вдруг спокойно опередил меня. «Я знаю, почему ты злишься», — констатировал он, неотрывно и задумчиво глядя в мое лицо. «Знаешь», — недоверчиво поинтересовалась я, затем спешно поправила, — «я не злюсь, Марк, мне просто обидно». «Я не давал тебе повода для обид». Возразил Варава так уверенно и невозмутимо, что сердце, которое считало совсем иначе, больно царапнуло. Прерывисто втянув воздух, я с укором выдала. «Ты относишься ко мне с таким пренебрежением, словно я до сих пор для тебя не более чем прислуга». «Это не так». Отрицательно качнул он головой. «Я не пренебрегал тобой, Арина. Твое присутствие было нежелательно для ребенка в момент знакомства с этими людьми». «Именно поэтому я попросил тебя уйти. Это не близкие и не друзья, так что не стоит беспокоиться из-за того, что я тебя не представил». Марк хорошо продумал этот разговор и, думаю, был уверен, что меня удовлетворит его проницательность и быстрые ответы. Однако я лишь нервно сглотнула, с ужасом понимая, что эти самые ответы подтверждают мою самую бредовую и вместе с тем самую жуткую догадку. «Эти люди Марку никто?» На мое присутствие было нежелательно в момент их знакомства с Вик, а еще Ангелина читала ей перед сном сказку. «Почему?» – сорвалось, настороженная с губ. «Почему мое присутствие было нежелательно, Марк?» Сложилось впечатление, что на миг непробиваемая маска слетела с лица опытного психолога. Мужские губы слегка поджались, Янтарные глаза бездвижно застыли на мне, а руки ненавязчиво откинули полы пиджака, чтобы погрузиться в карманы брюк. Всего миг. «Я не поставил тебя в известность, потому что не считал нужным делать это раньше времени». Спокойно он сообщил, но я заметила, как понизился тон. Нельзя было предугадать, как девочка воспримет этих людей и возникнет ли у них контакт. «Контакт возник, и тогда я попросил тебя уйти, чтобы понаблюдать за ее естественным поведением». «Марк», — произнесла я более твердо, не узнавая свой собственный голос, — «кто эти люди?» Кажется, даже перестала дышать, пока ждала ответ, наверное, потому что я уже знала, что он скажет. И он это знал, понимал, как я отреагирую, поэтому медлил, смотрел на меня и медлил, доводя нервное напряжение до предела. Это семейная пара, потенциальные приемные родители для Виктории. Раздалось в комнате звучным эхом, разнесшимся зарядом по моему телу. Возникла пауза, тяжелая и не предвещающая ничего хорошего. «Что ты такое говоришь?» В конце концов выдохнула я ошеломленно, просто не могла поверить в услышанное, осознать полностью «как же так?» «Как такое может быть? Ты... ты собираешься отдать ее?» «Я действую исключительно в ее интересах», — отчеканил Марк. «В ее интересах?» — неверяще повторила я. «Как? Отказываясь от опеки и отдавая чужим людям?» Мои губы задрожали от нахлынувших эмоций, с которыми и вылетели эти неосторожные слова. Марк вновь медлил с ответом, На этот раз недолго не более двух секунд. А когда он заговорил снова, в мужском голосе появилась резкость или, скорее даже, едва различимое раздражение. Слова звучали быстро, отрывисто, будто выстрелы. И от каждого из них что-то внутри меня все сильнее сворачивалось в тугой болезненный комок. «Арина, я никогда не собирался брать полное опекунство над девочкой. Я не тот человек и живу не в том ритме» чтобы дать ей необходимую эмоциональную отдачу, внимание, заботу. Ей нужны родители, нормальная, здоровая семья. Я очень долго искал подходящих людей для удочерения, и эта пара подходит по всем критериям. Они благополучны, обеспечены, имеют опыт в воспитании детей. У них есть все шансы достойно позаботиться о ней. Я нервно обняла себя руками и уставилась в пространство, не желая осознавать, что это правда, а не какая-то дурацкая жестокая шутка. Но Варава никогда не был похож на шутника. «Между мной и тобой это ничего не меняет, Арина», — уверил он более сдержанно. «Ты поможешь девочке освоиться на новом месте, пока она будет привыкать к приемной семье. После постепенно уйдешь в сторону». «Значит, он уже давно все решил», — Я старалась понять Марка, как могла, но внутри все противилась этому. Отдать свою племянницу родную кровь совершенно чужим людям, потому что они смогут лучше позаботиться о ней. Но разве я о ней плохо заботилась? Я полюбила эту девочку всем сердцем, и даже одна мысль о будущей разлуке разрывала меня на куски. Если он хочет отдать ее, то пусть то пусть лучше отдаст мне. Разве я чем-то хуже этой Ангелины? Только потому, что у меня нет столько денег? Я резко сосредоточила напряженный взгляд на мужском лице и вдруг выпалила. «Сколько я должна зарабатывать, чтобы ты отдал ее мне?» Варава медленно поднял брови, неотрывно глядя в мои глаза, но уже спустя секунду его лицо вновь стало непроницаемым. «Не говори ерунды». Я яростно замотала головой, испытав непреодолимое чувство безысходности. Будто на моих глазах что-то рушилось, происходило что-то страшное, а я стояла и понимала, что у меня просто-напросто не хватает сил, чтобы это предотвратить. Но я не собиралась так просто сдаваться, решила сделать все, что от меня зависело. «Это вовсе не ерунда, Марк», возразила я напряженными губами. «Я очень полюбила Вики и готова на все», «Чтобы она была счастлива. Если ты хочешь отдать ее, если действительно хочешь, чтобы Вики выросла во внимании и заботе, то отдай мне». «Арина...» Предостерегающе выдохнул Варава, но я не позволила ему продолжить. «Нет. Лучше вообще никому не отдавай малышку, Марк. Ты ведь ее родной дядя, единственный близкий человек. Разве кто-то сможет позаботиться о ней лучше тебя?» «Это бесчеловечно, так поступать. Только подумай, что бы сказала на это твоя сестра?» В один момент мужское лицо будто окаменело, а янтарные глаза накрыло темной пеленой. «Не смей говорить о моей сестре», — гневно отрезал Марк, остепеняя меня своим резким тоном, как пощечный. «Не смей брать на себя право указывать, что я должен делать». Я даже отшатнулась, но уперлась икрами в жесткий корпус кровати и осталась стоять на месте. Отчаяние захватило и растеклось по венам неприятной колючей массой. Эту стену мне не пробить. Никакие слова не помогут. Я уже давно принял решение. Твои попытки разубедить меня ни к чему не приведут. Словно взяв себя в руки, холодно перефразировал Варрава, «Если желаешь, девочки, счастья, то просто делай так, как я говорю». Разговор окончен. С этими словами он развернулся и непоколебимо двинулся к выходу из моей комнаты. Я же готова была выть от бушующего внутри протеста, но надежды на шанс переубедить этого человека были разбиты. «Я не собираюсь участвовать в этом», Дрогнувшим голосом крикнула в широкую спину, когда Марк был уже на пороге. «Не заставляй меня! Слышишь?» Он замер на секунду, но так ничего и не ответил. Даже не обернулся. Просто вышел из комнаты и с глухим хлопком закрыл за собой дверь.